Явление. Это была неприятная новость, что староста остался жив. Честно говоря, Вовчик чувствует за старостой какой-то нехороший хвост, что-то темное, грязное и, возможно, крылавое, особенно после такого подозрительного самоубийства Натки очень рассчитывал, что его убили во время атаки на пригорок. Пленные тогда еще вчерашним вечером уже сказали, что Гришка погнал на штурм всех без исключения. Надеялся, что найдут его тело в какой-нибудь окопной норе. А он видит, что всего-то охромел. И так ловко провел их. Сейчас, небось, удрал уже. Это Понятно, что по зимнему лесу сейчас идти не то, что летом в парке прогуливаться. Но если на лыжах, да с припасами. Эх, надо было кого-нибудь на охрану оставить. а да кто же знал. Думали, старик присмотрит, а он, видишь, теперь преследовать его по лесу было, конечно, бессмысленно. Скорая ночь. И главное, опасно. Терять ему нечего. Ах ты ж черт. Он еще какое-то время уже без всякого микрофона отвечал на вопросы столпившихся вокруг жителей, Все видели в нем новую власть и спешили выяснить самые животрепещущие вопросы. В первую очередь, конечно, что с моим Ленькой-то? А с Мишкой? А с моим? А вот у меня двое Никоновских стояли, Федька и Богдан, так еще их вещи остались. Спальные мешки там, белье мыльно-рыльное. Это как? Можно забрать себе или как? Ну и прочее. Машинально отвечал, между делом думая, какие опять проблемы возникли. Вот опять так, одни проблемы решаются, другие возникают, вся жизнь так и нет никакого покоя. Взялся, визи. И не кинешь так просто, не упятишься обратно на пригорок, оставив все как есть. Правильно он, Вовка, говорит, место пусто не бывает. Образуется опять какая-нибудь власть вон. Никишина установит. Хищная и хитрая бабка. И все семейство такое. Да, надо сразу объявить, что всякое тут рабство отменяется. Мурские порядки нам не указ. Что те пионы, кто у хозяев живут, опять же могут подаваться в кандидаты в общину. Работать тоже пока зайду, а там посмотрим. Долги все списываются. Вон Тамара, видна энергичная женщина, глаза горят, не смогла ее бабка Никишина, у которой она живет, окончательно затюкать. Вот на таких надо опираться. Или он как тот парень, назвавшийся толстым, организовать самоуправление, самому общий надзор и внешняя оборона. А, -а, -а смотрите, смотрите, глядите, не может быть. Послышалось из-за бока слонопотама, и Вовчик похолодел. Опять какое-то непрогнозируемое событие. Эти неожиданности страшнее всего, поскольку давно он уже перестал ждать неожиданностей приятных, полезных. Но так и лучше. Вот с явлением Вовки это была реально потрясающая неожиданность. А вообще только еще какая-нибудь гадость. Вроде открытие, что они оказывают самого старосту-то и упустили. Толпа опять как по команде расступилась. Стало видно, как в конторе на вытоптанную площадку медленно и трудно идет человек. На этот раз мужчина. В старом драном бушлате с зелеными петлицами природы охраны, в затрепанной меховой шапке, тяжело опираясь на самодельный костыль, сделанный из ствола деревца с развилкой. Лицо его было до глаза запали, вернее, один глаз, потому что другой скрывала повязанная наискосок тряпка. Сквозь тонкую кожу щек, Казалось, проступали зубы. Черная короста на губах, длинная щетина или короткая бородка, неровно остриженная, видимо, ножницами. Он шел медленно, очевидно, что каждый шаг вызывал у него боль. Лицо его кривилось. «Кто это? Откуда он взялся?» «Да это же Илья Лагутин, произнес кто-то в толпе, узнавая, которого Витька Хронов убил!» Толпа ахнула и шарахнулась в стороны. Старухи торопливо закрестились. Вовчик сначала не понял, потом до него дошло. Это был тот самый Илья Лагутин, который сначала был в хроновской дружине и, обладая, несомненно, лидерскими качествами, в чем-то, очевидно, с Витькой и конфликтовал. За что тот его и посадил в карцер, то есть в потво, под замок. Потом, когда случилось нападение черных, а дружина, которая и была создана именно для того, чтобы отражать такие вот нападения, и не подумала вмешаться... Илья, каким-то образом выбравшись из-под замка, уже на пригорке возле церкви подрался с Хроновым и, как и следовало ожидать, прилично набил ему морду, прямо при всех. А затем, опять же, как и следовало ожидать, ночью Витька пришел к его дому посчитаться, вызвал его на улицу и вместо честной драки, на которую, возможно, рассчитывал Илья, выстрелил ему в лицо из травматического пистолета. Илья после этого впал в кому, А Хронову, к тому времени уже нагло и беззастенчиво подгребшего под себя всю силовую компоненту власти в Азерии, никто и слова не рискнул сказать. Напротив, с семьей Лагутиных стали обращаться как со скотами. В первую очередь семья же одного из приближенных Хронова Дени Волка, который был у Логутиных на подселении. Потом со временем Илья стал поправляться. Во всяком случае стал приходить в сознание и даже пытался вставать. Подлый Витька, скорее всего, решил, тем не менее, довести дело до конца. И когда Никоновский отряд вошел в озере, договорился, видимо, на тотальную зачистку всех недовольных. Это было еще то зверство. Беспомощного Илью вытащили из постели, из дома, избив ногами, привязав за ноги к машине, потащили через деревню к дому бывшего директора лесхоза Петра Ивановича Степанова, к которому у Хронова тоже были счеты как и у старосты, кстати, который считал, что авторитет старого удалившегося отдела ветерана вредит его личному авторитету. Петра Ивановича застрелили на пороге его дома, а Илью просто бросили, посчитав, что он точно уже мертвый. В общем, на 90% так и было, но вмешалась случайность. Невестка старика выкупила за золотые сережки право похоронить его сама. Никто не спорил, кому охота возиться с трупами. Велели заодно закопать где-нибудь в огороде и Илью, а он выжил. Здоровый организм парня чудесным образом вынес такое, от чего любой другой бы давно перестал сопротивляться. Он лишился глаза, у него была в двух местах сломана нога и несколько ребер. Он получил жестокую пневмонию, и несмотря ни на что, несмотря даже на то, что лечить его было, собственно, нечем, он выжил. Семья Степановых ютилась в маленьком домике старика на отшибе деревни, и к ним никого не подселяли, неудобно, далеко от деревни. Про них, по сути, забыли. Они же по мере сил выхаживали Ильюс, боясь сказать, что он жив, даже общинским. Если бы Витька узнал, что его враг еще дышит, без сомнения, теперь он убил бы всю семью. И они скрывали. Изредка только, пересекаясь с общинскими на базарчике, невестка Петра Ивановича просила то или иное лекарство, якобы для дочери. Ей помогали. Они знали, как переживает Адель, но пришедший в себя Илья просил не говорить ей, что он жив. Он не рассчитывал реально долго протянуть и, любя девушку всем сердцем, не хотел, чтобы она потеряла его второй раз. Не, по, не а, пожалуй, что и основным доводом было то, что он считал, что такой, еле живой, с трудом двигающийся, хромой, с выбитым глазом, даже если выживет, он будет для нее только обузой. Он не хотел быть обузой. Единственное, что он хотел, это набраться силы однажды ночью, пробравшись в деревню, к казарме. Подстеречь и собственными руками задушить Хронова, собственными зубами загрызть его насмерть. Но для этого нужны были силы. Сил было мало, в первую очередь потому, что хроновские бойцы почастую ограбили все кладовые старика, а пайка из общего амбара им, естественно, не полагалось. Питались они тем, что удавалось найти под снегом в огороде, в основном мерзвой картошкой. Оставалось надеяться дотянуть как-нибудь до весны, когда в лесу пойдет зелень, и тогда как-нибудь, набравшись силы, осуществить задуманное. А потом был Новый год. Потом прибытие Гришкиного отряда с бронетехникой и бензовозом для окончательного решения вопроса общины. Не вышло, не срослось. В результате вылазки диверсионная группа в составе Вадима и Вовчика уничтожила всю вражескую бронетехнику подчистую. И благодаря удачному стечению обстоятельств, а именно прибытию отряда «Крыс» из башни, вернулась на пригорок без потери с трофеями. А дальше? Ну что дальше? Осада пригорка, когда на ратье окопов были мобилизованы все деревенские, и в первую очередь, конечно, штрафники. Семья бывшего директора лесхоза, естественно, считалась крайне неблагонадежной, и если для остальных деревенских была еще какая-то ротация, когда можно было сутки-двое побыть дома в тепле, чуть-чуть подкормиться домашними запасами, для них этого не было вообще. Никто из них не вернулся. Он, Илья, остался в доме один с их дочкой. Старались не разводить днем огонь, чтобы не выдать себя. Питались все тем же, что Илье удавалось найти в огороде, в последнее время мерзлыми капустными листьями. Вовчик вопросительно взглянул на деревенских. Все опускали глаза. Там они все. Сначала, значит, Ольга, потом Никита. Хронов сильно на них зол был, не давал отдыху, ну и уморил. Там в яме лежат. Там вообще человек десять. Неохотно рассказал кто-то. Хронов велел на кладбище не таскать. Вон эти он, Хронов-то, указывая пальцем, произнесла старуха. Все, как по команде, посмотрели на остатки туалета на краю площадки, из которых торчали красные обрубки ног Витьки. Илья скрипнул зубами. Не успел. «Аделька, видать, успела?» — услужливо подсказал кто-то. «Адель? Она здесь?» — зашарил по толпе единственным глазом Илья. Кто-то всхлипнул, кто-то шмыгнул носом. Вовчик не успел сказать, несколько пацанов и девчонок с криком «Я, я, нет, я, я сейчас скажу!» Понеслись по улице к дому старосты. Наступило молчание. Несмотря на рассказ, многие до сих пор смотрели на Илью, как на восставшего из могилы покойника. С ужасом и тоской смотрел на него и бабах. Порыкивая двигателем, Шаря в сумерках перед собой шпагами света фар, слонопотам неторопливо возвращался на пригорок. Откинув бронещиток с стекла, молча всматривался в дорогу Владимир. За вчера и сегодня случилось только, что хватило бы на полжизни, если проживать жизнь в обычном неспешном ритме. Все, что произошло, еще нужно было осмыслить, не раз и не два вспомнить, снова пережить. И только тогда оно потеряет остроту, уйдет в жизненный опыт, в долговременную память, в понимание, что в жизни бывает и так, Он молчал. Рядом молчал и друг Вовчик, сидя рядом с Катериной. Каждый молчал о своем. О чем, думала Катя, понять было нельзя, вот только она часто посматривала на тускло освещенное огоньками приборной панели задумчивое лицо Вовчика. Владимир же думал, как там на пригорке, оставленный на попечение отца Андрея Женька Диллинджер. Он реально опасался за него. Увидев мертвую Аленку, он, казалось, сошел с ума. Это была не показуха, он действительно был вне себя. Он Владимира не ожидал, что пацан испытывает такие чувства к своей боевой подруге. Ну, знал, что он ревнует его к ней. Но все было как-то... Собственно, поэтому и не взяли его в эту экспедицию в деревню. Женька легко мог и даже обязательно наломал, наломал бы Вместо этого, посовещавшись, решили, что его по возможности нагрузят вообще не тяжелой физической работой. Выход горе нужно было дать, и лучший выход физическая усталость. Нужно было таскать воду, рубить дрова, а главное нужно было копать могилы. Хотя всех чужих, как и сказал Вовчик в деревне, решили закопать в окопах, своих решили похоронить даже не на общем Озерском кладбище, а возле стены церкви. В одной, пусть братской, общей, но именно могиле, а не в окопах и стрелковых ячейках, как дружинников и отрядовцев. Вот на эту тяжелую работу и отрядили в том числе и Женьку. Как он там? И как Наташа, как Гузель? Вот тоже вопрос, что делать? Вовчик думал, что максимум через несколько дней тройка из Муска, то ли крысы и Бабах, конечно же, уедут. Было бы хорошо оставить у себя такую спаянную умелую команду бойцов, но где там? Даже Бабах, скорее всего, не останется, хотя он не с башни. У него какие-то обязательства в своей общине. Очень возможно, и даже наверняка, что вернется Варшанский друг Вовка с командой, что после этого с боевым составом на пригорке станет очень негусто. И хотя основной вызов общения ликвидирован, возможно всякое, нужно наращивать силы. Для этого нужен личный состав. Не старики и старухи, а бойцы. А с бойцами сложно. Бойцами не рождаются. Бойцов нужно растить, воспитывать. Нет, не стану строго наказывать Андрюшку и Саньку, решил он. Хотя они и со своей волейничали, но это действительно смена. Из них как раз бойцы и получатся, особенно из Андрюшки. Надо будет их больше задействовать именно в военных мероприятиях. Опять же, недостаток личного состава можно теперь компенсировать оружием и техникой. Шесть пулеметов с достаточным боезапасом, переданные Владимиром общине, несомненно, очень укрепят обороноспособность, как и гранатометы, как и два ящика новеньких в масле автоматов, не считая трофейного оружия. Надо восстановить перевернутую машину отрядовцев. Надо восстановить хотя бы один из БМП, чтобы был на ходу и с вооружением, благо что топливо Вовк привез. Тогда можно будет на обозримом временном отрезке чувствовать себя уверенно. Но люди, люди, личный состав, надо будет приглядеться к тем, кто захочет остаться в Азерии и при общине в качестве кандидатов. Из них можно будет набирать будущих солдат. В Кунге мерно покачивало под подвывание двигателя, и мягкое тепло от топящейся в углу печки хотелось дремать. Но дремал только крыс, приварившись к борту и обхватив обоими руками трофейный калашников, сегодня так и не выпустившейся ни одной пули. Свой ППС он оставил на пригорке, патронов мало, да и, правильно говорил Тарян, для каждой задачи свой инструмент. Только и Белка остались охранять продукты в доме старосты. Если раньше тот мог оставить дом вообще без присмотра, и никто бы и не подумал даже подойти к калитке без острой необходимости. Страх перед тем, кто назывался Борисом Андреевичем, был слишком велик то сейчас можно было не сомневаться, ночью вынесли бы все, и отрубленные вместе с ногами берцы Хронова тому порука. Конечно, надо было сторожить, хотя теперь в дом вернулась и Галина с девочками. Она занялась хозяйством, ну а Толик с Белкой, ну что ж, в том числе и похороняют. В том числе пулемет, гранаты, два автомата, вдоволь патронов, нормально. Толик вообще ни черта не боялся, но вот когда бывшая жена артиста пока еще только мельком и коротко рассказала, что за человек был тот, кто назывался Борисом Андреевичем, и кого она знала как артиста, какие дела творились в его доме, и сколько тел неглубоко закопанных или вообще просто пока что зарытых снег лежат на задах их огорода, крыс подумал, что он бы один там на ночь ни почему бы не остался. Впрочем, если бы с Зулькой, то можно бы. Возле печки сидел сутулившись Илья, а сидевшая рядом Адель, для которой случившееся воистину было, наверное, тем же, что для первых христиан было воскрешение Христа, сидела рядом одной рукой, обнимая его за плечи, другой гладя его по плечам, по лицу, и что-то тихо-тихо и безостановочно шептала ему. Рядом сидела Лика и думала о чем-то о своем, далеком. К ней прижалась худенькая девочка, по сути спасенная Ильей, все, что осталось от семьи Степановых. На полу возле правой лавки лежал большой сверток из одеял, из которого торчали берцы, Тело невезучего студента Матюшкина. Когда его упаковывали, прежде такая испуганная тетка вдруг начала кричать, что «Вот это одеяло мое, это не ихнее, не можете брать!» и прочую чушь. Что одеялов на вас не напасешься, идиотка. Пришлось даже пригрозить ей пистолетом. Тело застреленного бойца и труп Хронова решили не тащить к пригорку. Вот и будет первая задача тем, кто претендует на ежедневный суп, выкопать где-нибудь на задах огородов яму и закопать там и этого бойца, и хороного, и всех тех, кто до сих пор под снегом мерзлой грудой лежал возле конторы. Бабах сидел слева у самого выхода, где немного дуло и сильно подбрасывал на кочках. Думал, что вот все не то и не так. Когда залазили в машину, Адель, на секунду оказавшись с ним рядом, только и сказала «Прости». А что тут еще скажешь? Неужели он будет требовать, ты обещала? Или капать ей на мозг? Ты что делаешь? Он ведь полный инвалид. Ты с ним только горе хлебнешь. Поехали со мной. От такой мысли он негромко хрюкнул. И тайком огляделся по сторонам, проверяя, как будто кто-то мог подслушать его такую недостойную мысль. Еще чего. Конечно, никогда в жизни он не сказал бы такое. Честно говоря, Честно говоря, если бы Аделька сейчас отказалась бы от Ильи, бросила бы его потому что он калека, он бы, скорее всего, бросил бы ее. Не взял бы ее с собой. Да, нравится. Да, наверное, он даже любит ее. Да что там, любит? Но сейчас не те времена, когда можно было всю жизнь прожить рядом с человеком, который к тебе в лучшем случае равнодушен. И это ни на что бы не влияло. Сейчас не те времена. Сейчас, сейчас много что может потребоваться от, скажем так, партнера или партнерши. И знать, что женщина, с которой ты делишь пищу и постель в пиковой ситуации просто перешагнет через тебя, просто потому, что ты стал не актуален, ранен, болен, слаб, стар. Было бы невыносимо. Да, не те времена. Илья воскрес, и Адель будет с ним. И это нормально, и с этим нужно смириться. Он покосился. Сидевшая тут же на лавке Верочка пересела ближе к нему. Че ей? Под потолком кунга, рядом с закрытым люком и лестницей на крышу, Неярко светила лампа, бросая странные тени на лица. Верочка осторожно, готовая при любом противодействии отдернуть руку, прикоснулась к его руке, потом положила горячую кисть ему на руку. Чуть придвинулась к нему и тихо, но отчетливо зашептала. «Джон, возьми меня с собой в музг. Я тебе хорошей подругой буду, верной, приверной, честное слово. Это не важно, что ты меня не любишь, поверь, это не главное. Я тебя очень любить буду, я смогу, честно-честно». Тебе никогда не придется на меня жаловаться или обижаться. И ревновать не придется, честное слово. Возьми, не пожалеешь. Ровно рычал мотор, слегка покачивала. Крыс дремал. Лика и девочка о чем-то переговаривались. Адель, обняв Илью, что-то все шептала и шептала ему. Бабах опустил голову или слышно сказал. Я подумаю.